Глава 6. Автомат легался на плече, оттягивая его словно железный лом, болезненно ударяя прикладом по бедру правой ноги. Смешной груз в рюкзаке с каждым шагом становился всё тяжелее и тяжелее. Дикарь сжимал челюсти и игнорировал жалобы своего тела, внушая себе, что это выверт из увеченной психики. Он выспался, отдохнул, а потом он бодр и свеж как никогда. Работала из рук вон плохо, но он хотя бы продолжал двигаться вперёд, пробираясь через скрытые вуалью тумана отцеревшие кусты. Задетые неосторожным движением заросли окатывали его целым водопадом брызг. Ну, кваза сейчас мало заботили такие мелочи. К тому же он не поленился нацепить дождевик, найденный им в вещах несчастной парочки туристов, и сейчас тот сослужил ему хорошую службу. Затяжной спуск в долину казался бесконечным. Туман скрывал перспективу, не давая оценить пройденный им путь. А когда этот самый спуск закончился, Дик даже не сразу это заметил. Слишком сильно был занят понуканием обессилевшего тела. Алешка, когда подволакиваемые мои ноги зашаркали по влажному асфальту, он очнулся от забытья и осмотрелся вокруг. Туман постепенно таял под лучами проглянувшего из-за горизонта светила. Фронт низких серых туч понемногу сносил отпрочь, а значит, погода должна наладиться. Хоть что-то позитивное. Дикарь снял ставшую совсем непосильной для него ношу присел на холодный капот из увеченного чьими-то когтистыми лапами автомобиля кто-то крайне настойчивый и до неприличия сильный изуродовал на марку вырвав дверь автомобиля вместе со стойкой после чего выдернул из руля водителя от которого в качестве воспоминания осталась лишь небольшая бурая клякса на асфальте полотна шоссе оценив повреждения машины которая осталась без управления проехала ещё питок метров и воткнулась бампером в ограждение. Дикарь про себя подумал, что не хотел бы пересекаться с хозяином этих лапок. Не сейчас конкретно, ни вообще когда-либо. Впрочем, трагедия произошла уже давненько, и скорёженный кузов автомобиля успел пойти плёнкой ржавчины в местах повреждения краски. Похоже, его самоуспокаивающая мантра о том, Что черти под ноль зачистили округу от мутантов, явно преувеличивает возможности муров и их работодателей. Может, концентрация тварей тут и пониже, чем в других местах улья, но о полном и повсеместном уничтожении мутантов и речи быть не может. Одним словом, чудо, что за время его суточного отдыха в палатке никто из братьев, алчущих плоти и крови заражённых, не нагрянул к нему на огонёк. Благодарить за это стоит его удачу, так вовремя подкинувшую ему сутки дождливой погоды. В любом случае, ему стоит вести себя осмотрительнее, иначе следующая остановка для него легко и просто может случиться как на столе в разделочной у Муров, так и в чём-нибудь объёмистом желудке. Кое-как, собравшись силами, он поднял с земли рюкзак с автоматом и двинулся дальше, выбрав в качестве маршрута придорожные заросли. Так он хотя бы будет двигаться в одном направлении. Время играло против кваза. Волей-неволей приходится жевелить булками. Тратить его на бесцельные блуждания не стоило. Первым сигнал тревоги забил слух. И из всех органов чувств он подводил дикаря меньше всего. Уловив настораживающие звуки, Квас поначалу даже не поверил тому, что слышит. Уж больно они были аномальными для мира Стикса. Потом заморгала красным индикатором интуиция, и он уже не сомневаясь, прыгнул в придорожный куст и затаился. Скоро настороживший его звук стал отчётливым, ошибиться стало невозможно. По железнодорожным путям, что пересекали дорогу, вдоль которой двигался Квас, Ехал состав. Его пока не было видно, метрах в 400 от переезда пути ныряли в тоннель, но характерный перестук и дребежание полотна, по которому передавались вибрации от движущейся многотонной махины, не услышать было сложно. Скорее вместе с грохотом стальных катков стал слышен странный вой, и лишь когда приближающийся поезд на безумной скорости вылетел из тоннеля, Всё стало на свои места. Неизвестно, откуда и куда нёсся этот скоростной экспресс. Похоже, где-то неподалёку загрузился кластер, перенёсший его сюда, после чего состав проскочил границу следующей ячейки улья, чтобы в итоге очутиться здесь. Он горел. 2/3 вагонов были охвачены гигантским факелом. Пожар начинался сразу за остроносом локомотива. Неизвестно, что стало с водителем состава, он либо уже стал недееспособен на момент возгорания, либо погиб в огне позднее. В любом случае, затормозить разогнавшийся на перегоне поезд было некому. Огонь всё больше и больше раздувался встречным потоком воздуха, благодаря чему пламя заглатывало всё новые и новые вагоны. Когда пылающий поезд проскочил мимо придорожных кустов, где спрятался дикарь Он даже с такого расстояния почувствовал жар от жирного смрадного огня, пожирающего вагоны. А ещё квас услышал души раздирающие вопли горящих заживо людей и два различимые за диким воем пламени. Похоже, несчастные не смогли открыть межтамбурные двери и теперь гибли в огне и дыме. Словно в замедленной съёмке сквозь мелькающие оконные проёмы С вас увидел, как часть пассажиров бежит в конец состава, надеясь найти спасение в последних вагонах. Но это лишь отсрочка неизбежного, ведь если состав не замедлится, все эти люди обречены на страшную смерть. А он не замедлится. Кабина локомотива охвачена огнём так же, как и остальная часть поезда. Так что точку в этой смертельной гонке, скорее всего, поставит феерических масштабов крушение, там, где железное полотно оборвётся. Впрочем, когда мимо его убежища проехал последний вагон, Дикарь увидел нечто ещё более кошмарное. С визгом металла, слышимым даже сквозь грохот колёс и вой пожара, матёры Рубер разрывал своими ручищами покрытие покатой крыши, словно картон. активно пытаясь удержаться на ней. Люди, мелькавшие в окнах последнего вагона, словно силуэты, вырезанные из бумаги, отчаянно кричали. В прорехе они отчётливо увидели кошмарное существо, что настойчиво старалось добраться до вкусной начинки внутри поезда. Всё это проскочило перед взором кваза в считанные секунды, а потом скоростной экспресс унёсся вдаль. оставив после себя запах страха, отчаяния и химическую гарь. С минуту ничего не происходило, но Дикар не торопился покидать своё укрытие. Поговорка о том, что спешка хороша лишь при ловле блох, в улье была особенно актуальна, и он не ошибся. Вскоре по шпалам застучали ступни и лапы команды сопровождения Рубера из ДК. Таптун при двух латырейщиках и тройке развитых спидеров. Ковалькада довольно бодро проскакала мимо него, как вдруг Таптун резко встал на месте в какой-то паре десятков метров от него, не обращая внимания на налетевших на него и недоумённо заурчавших собратьев по стае. Развитая тварь шумно вдохнула воздух, принялась крутить обросшие костью башкой Очевидно, что заражённый почуял кровь, которая пропиталась повязка на вновь открывшейся от ходьбы ране на ноге дикаря. Кваз затаил дыхание, представляя себя маленьким жучком на листьях окружавшей его акации. Спараны ему нужны, но этой шайке лейки он не соперник. С десятком патронов в магазине, потрёпанный до последней стадии, да ещё и без своих способностей, Дикарь для них просто кусок вкусного и питательного мяса. Несколько бесконечно долгих мгновений, за которые он уже успел попрощаться с жизнью, но вот стая снова бросилась в погоню за своим лидером. Он наконец с облегчением выдохнул. Пролежав в кустах до того момента, пока грохот состава не растаял вдали, дикарь скрефтением встал на ноги, поплёлся дальше. Спорowy баланс сам себя не восстановит. Деревня, раскинувшаяся на краю огромной пашни, выглядела весьма перспективно. Не слишком большая, всего полтора десятка дворов, так что вряд ли здесь мог откормиться кто-то крупнее жерача или спидера, но и не слишком маленькая. Тут однозначно должен отыскаться хотя бы пяток развитых бегунов. Самая подходящая цель для такого доходяги, как он, простая и с реальными шансами на успех. Если это поселение ещё не зачищено, что вряд ли, исходя из его смехотворных размеров, он определённо должен разжиться у местных мутантов с паранами. Дикарь уже полчаса лежал на окраине посёлка, наблюдая за местностью. Его трясло. Душила жажда, которую не залить канистрай самой вкусной и холодной воды. Но он терпел, заставляя себя наблюдать и слушать. Судя по его состоянию, второго шанса у него уже не будет. Однако скоро наблюдение пришлось экстренно прервать, и его снова спас слух. Услышав назойливое жужжание, он рванул вперёд, спешно покидая своё укрытие. Чуть дальше под дорогой был проложен водоотвод, дикарь скатился с обочины дороги и плюхнулся в лужу с вонючей жижей. поскользнувшись в жирной грязи, завозился в панике, перебирая всеми конечностями, ужом за полс внутрь узкой железной трубы и затих, затаив дыхание и полностью сконцентрировавшись на слухе. Гундосое стрекотание дрона приближалось, потом смертоносный аппарат пролетел прямо над убегающим к вазу, заставив того неслабо струхнуть. Спустя десяток секунд грохнул взрыв, послышался перестук боевого модуля дрона. Дикарь оказался прав. В деревеньке явно были живые души, и дрон своим появлением облегчил ему задачу, наглядно продемонстрировав этот факт, к тому же, возможно, проредив популяцию местных обитателей, кем бы они ни были. Жужжа пропеллером адская машинка сделала ещё несколько кругов над поселением, заставляя дикаря потеть и нервничать. Потом противный звук начал удаляться, пока совсем не растаял вдали. Он посидел в укрытии ещё немного, после чего, памятуя о словах Налима, что между пролётами дронов по маршрутам есть приличная временная пауза, полез наружу. С тоской оглядел свой наряд после купания в мерзкой серо-бурой жиже, дошедшей до самого крайнего состояния. Им бы наверняка побрезговал даже самый запущенный и опустившийся бомж. Но в виду того, что сделать с этим в данный момент он ничего не мог, дикарь выкинул проблемы своего внешнего вида из головы. Сейчас самое время, чтобы проверить, кого именно гоняло по деревеньке небесное око. Квас пробирался огородами, выбирая участки с самыми густыми зарослями. Блага крестьяне, жившие тут до попадания в улей, явно тяготели к философии партии зелёных, засаживая свои участки разнообразными садовыми кустами. Так густо, насколько это вообще позволял здравый смысл, чем немало облегчили ему задачу. Несмотря на всё ухудшающееся самочувствие, он не торопился, обдумывая каждый шаг на своём пути, не забывая о том, что любая ошибка будет стоить ему жизни. Перебравшись по поляне кедров в очередной двор, он прокрался между кустами смородины и крыжовника и высунул нос из зарослей. Перед ним раскинулся пятачок, свободный от застройки, который был чем-то вроде небольшой площади, куда выходили переулки между деревенскими избами, судя по их внешнему виду, заставшими при жизни ещё товарища Ленина. На этом пятачке дымилось пятно выжженной травы, возле которого валялись изуродованные трупы пары мелких пустышей. Но вряд ли геликоптер потратил драгоценную ракету, коеих у него на подвеске было не так уж и много, на этих недоростков. Так что не похоже, что дрон довёл до конца свою грязную работу. Поэтому, следуя собственным правилам безопасности, Дикарь не стал торопиться и правильно сделал. Спустя опять минут наблюдение, он заметил лёгкое шевеление в кустах малины, что росли в огороде напротив. Спустя ещё пару минут своим традиционным покачиванием с пятки на носок, себя выдал другой бегун, притаившийся в тени сарая. Вас подумал немного, после чего аккуратно вернулся назад и перебежал в соседний огород, в обход направляясь к тому месту, где он засёк подозрительную активность. Прихватил по пути топор, торчавший в чурке рядом с дровяным сараем, служивший для колки дров. Самое то для беззвучного мочилова бегунов разной степени зрелости. Осторожно выверяя каждый шаг, стараясь не шуршать травой и не задевать ветви кустов, Дабы не выдать себя звуками, он прокрался между стеклянной теплицей и стеной дома, после чего выглянул из-за угла и тут же уткнулся носом в затылок притаившегося заражённого, аретерявшего одежду и всякий человеческий облик бегуна, прошлое которого едва-едва можно было угадать по редким седым прядям, свисавшим с полысевшей макушки. Скользнув брезгливо взглядом по мощным крепким ногам и изглазденным бурыми потёками экскрементов, Он соданул бывшему пенсионеру топором по затылку, разрубив споровый мешок надвое. Тело мутанта содрогнулось и обмякло. Дикарид 2 успел поймать его за истрепавшийся воротник архаичной холщовой рубахи, аккуратно, почти нежно опустив тяжёлое тело на деревянные мостки. Запустил дрожащую от волнения руку в изуродованный споровый мешок, неловко ощупывая его внутренности. Есть Резко ставшие непослушными пальцы ухватили вожделённый шарик с парана, а в следующую секунду что-то тяжёлое с грохотом и звоном стекла приземлилось на теплицу за его спиной. Действуя больше рефлекторно, чем осмысленно, Дикарь ожал руку с топором и нырком перекатился в сторону. И вовремя на трубе гуная приземлилась тяжёлая серая туша, размазав его по толстым доскам деревянных подмостков в кровавый блин. Квазж же сделал ещё один прыжок, уходя подальше от нарисовавшегося на сцене хищника. Судя по подпалине на боку того самого лотырящика, которого запулил ракета и дрон. Мутант разочарованно заурчал, по инерции проехавшись по мосткам на трупе бегуна, словно заядлый серфингист на своей доске, и с треском врезался в покосившееся крыльцо дома. Пользуясь полученной форой, дикарь перепрыгнул невысокий заборчик, В последний момент изо всех сил оттолкнувшись от штакетника, сразу за забором обнаружилась длинная и довольно широкая канава, вырытая рачительными крестьянами в целях мелиорации участка. Этот финт позволил ему приземлиться на самый край рва, ощущая, как почва осыпается под его опорной ногой, он нырнул вперёд и перекатился по кустам шиповника, зашипев от болезненного контакта с колючими кустами, садистски разодравшими ему лицо в кровь. В этот момент лотырейщик, найдя новую точку опоры и оттолкнувшись от пострадавшего крыльца, взмыл в длиннейшем прыжке, явно намереваясь очутиться рядом с убегающей жертвой. Вот только он не учёл наличие присловутой осушительной канавы прямо за заборчиком, которая скрывала её от глаз мутанта. Смачный шлепок и серая туша с чавкающим звуком ушла в жидкую грязь до самого пояса. Лотариейщик снова возбуждённо заурчал, теперь с нотками нетерпения, завозился в жиже, словно огромный бур, разбрызгивая её по сторонам, но его оплошность подарила квазу ещё пару секунд. Дикарь рванул прочь, обречённо оглядываясь по сторонам. Взгляд его уцепился за квадратную тушу трактора синего цвета, стоявшего в дальнем конце огорода. Он нёсся к нему во весь опор, на ходу срывая через голову трофейный автомат, про себя молясь о том, чтобы тот не нахватал затвором или стволом земли или иного сора за время его акробатических кульбитов. Ему наперерез из-за сруба бани выскочил бодрый пустыш, похоже, тот самый, которого он заметил чуть раньше во дворе напротив. Прибежал скотина на урчание лотерейщика. Заражённый протянул ему навстречу грязные руки с оторвшимися ногтями на пальцах. Дикарь наклонился прямо на бегу, пропуская слабенького мутанта мимо себя. Тот закономерно промахнулся, оставшись за спиной. Квас оглянулся через плечо и расширившимися от страха глазами увидел, как оказавшийся неожиданно близко лотыреฉк размашистым взмахом своей лапищи смахнул пустыша в сторону. Шлепок гипертрофированной мускулистой конечностью заставил невезучего пустыша взметнуть в воздух и исчезнуть в зарослях садовой малины. Ускорившись на финальном участке так, что застонали суставы на ногах, дикарь прыгнул вперёд, подныривая под железную конструкцию плуга, привинченного к примечанному им ранее трактору. Его, судя по отполированным до зеркального блеска поверхностям и изгибам лемехов, использовали для вспашки пашни, окружавшей деревню. Металлический каркас плуга был слегка заадран вверх для удобства транспортировки, что позволило дикарю проскочить между стальными зубьями плуга и землёй и очутиться под трактором. Других вариантов для спасения у кваза просто не осталось. Шустрый жрач не оставил ему выбора. Упомянутый мутант, упустивший добычу прямо из рук, вернее из лап, увидев неожиданную преграду прямо перед собой, попытался затормозить ногами, но заскользил по дёрну и мокрой траве и с размаху насадился на торчащие элементы плуга корпусом. Хрустнули кости, заострённые задники лемехов вонзились в грудную клетку не к месту разогнавшегося лотыречика, заставив его нездорово захрипеть и забулькать. В следующую секунду Галил выплюнул очередь на три патрона, превратив уродливую оплывшую рожу мутанта в кровавую мешанину из мяса и обломков костей. Могучее тело, отказывавшееся умирать, сучило ручищами с треском и гулом, охаживая плуг и кабину трактора страшными ударами, которые сминали металл и заставляли его стонать и гудеть. Дикарь хотел добавить живучему мутанту еще пару пуль, Но тут импортная техника подвела. Патрон уткнулся в подающую полку и заклинил механизм автомата. Услышав холостой щелчок байка, Квас отбросил ставшее бесполезным оружие и пополз под днищем трактора, стараясь отчутиться подальше от беснующейся в агонии твари. Впрочем, переживания оказались излишними. Тот явно получил повреждения, несовместимые с жизнью. Лишь запредельная живучесть заражённого не давала ему умереть на месте. Активные движения сменились бессмысленными рывками, и ещё несколько минут и туша, насаженная на тракторный плуг, безвольно обвисла, заставив конструкцию заскрипеть и лишь слабо подёргивалась, теряя остатки жизни. Даже не пытаясь унять бившую его крупную дрожь, декаль рухнул на траву, хватая ртом воздух. Он заходился словно в приступе, не понимая, от чего трясётся больше, то ли от страха, то ли от конской дозы адреналина, попавшего в кровь за время короткой, но напряжённой погони, то ли от усугубившегося спорогового голода. Переждав мерзкий припадок, он замер на месте на какое-то время, отключившись от реальности. Пап, ну пап, Отец, ковырявшийся отвёрткой в двигателе автомобиля, отложил инструмент и вытер измазанные машинным маслом руки тряпкой. Что такое, сын? Маленький Егор стоял рядом с ним и держал в руках длинный слегка сплюснутый металлический пруток. Отпили мне кусок от этой железки, а? Зачем она тебе? Ножик себе сделаю. А ножик тебе зачем? Ну, буду с ним всякое делать, деревяшки строгать. Сестрё, кораблик вырежу, отец сдержанно улыбнулся в ответ. Идея хорошая, но у меня есть встречное предложение. Пойдём-ка. Батя зашёл внутрь гаража, взял из рук своего десятилетнего сына железку и зажал её в тисках, после чего снял с гвоздика ножовку по металлу и передал её Егору в руки. Держи. Он провёл по железке пальцем косую линию. Вот так берёшь и пилишь. Главное, береги пальцы. Оценив кислое выражение лица ребёнка, он ободряюще потрепал того по вихрам на голове. Ты уже скоро станешь взрослым, Егор, привыкай делать всё сам. В жизни за тебя никто ничего делать не станет. С усмешкой, посмотрев на унылую рожицу сына, отец его приободрил. Берись и пили, а как закончишь, поедем вместе на рыбалку. Я как раз к тому времени с машиной управлюсь. Идёт? Правда? Правда, правда. Водушевившийся Егор тут же повеселел и принялся увлечённо шоркать пилой железку. Отец, глядя на старание сына, лишь спрятал тёплую улыбку. Молодец, сынок. А теперь вставай. Голос отца ещё звенел в ушах, или это звон отстучавший в висках крови? Плавущий на грани реальности и беспамятства разум выудил из памяти дикаря детское воспоминание, тёплым котёнком воرخнувшее в груди. Это щемящее чувство привело его в себя. Он ещё несколько мгновений лежал, впитывая это тепло всем телом и собираясь силами. Что же, пора вставать и отправляться на поиски чего-то содержащего алкоголь. Теперь у него есть главный ингредиент для живчика, дело за малым. Он сжал потной ладонью кругляш с парана, выуженного из затылочного нароста того первого бегуна, его билет к выздоровлению и вообще к светлому и счастливому будущему. Вот только планы кваза были сурово нарушены чётким металлическим щелчком и раздавшимся следом голосом. Чел, не рыпайся, если жить не надоело, дёрнешься сразу стреляю, догоняешь Только поднявшаяся внутри после победы над журачом лекавание ухнула вниз. Кому потребовалась его доведённая до крайности тушка? Я встану, щёлкнув едва слышно чем-то металлически смертоносным, переместился вне поля его видимости, обходя лежащего на земле дикаря по часовой стрелке, что можно было понять по треску вездесущих кустов. Валяй, но без глупостей. Голос молодой, срывающийся Похоже, взявши его на мушку стрелок сам волнуется будь здоров. А это открывает пространство для манёвра. Ещё бы дикаря не трясло, как припадочного от затянувшейся споровой голодовки, было бы вообще хорошо. Квас осторожно, чтобы не спровоцировать неизвестного селх, потом поднялся на ноги. Перед ним предстал совсем ещё молодой пацан, дай бог лет 18. Серые глаза, русые прямые волосы, ничего особо примечательного. Таких на улицах в его прежней жизни можно было за минуту пару сотен встретить. Единственное, что его выделяло, узкое, резко очерченное лицо, которое, казалось, целиком состояло из острых углов и граней. Парень театрально хмурился, явно стараясь выглядеть суровым и опасным, но от взгляда дикаря не укрылось выступившее напряжение и спаренное на лбу и нервно прикушенная нижняя губа акселерата. Как, впрочем, не укрылась и довольно развитая мускулатура паренька, и то, как сноровисто он держал свою укороченную под самую антабку двухствольную вертикалку. Так что волнение волнением, а провоцировать его лишний раз не стоит. Необдуманные действия могут окончиться для ослабевшего кваза весьма печально. Плевать, что в смехотворном по меркам ульи оружия пацана всего два патрона. С такой несерьёзной дистанции дробовой сноб снесёт ему черепушку с плеч с такой же гарантией, как и выстрел из крупнокалиберного пулемёта. Повреждённые рёбра с левой стороны, куда попал выстрел из дробовика ренегата, служили самой лучшей мотивацией не нарываться на проблемы с неизвестным пареньком. «Автомат свой, и не думай лапать!» Дикарь лишь пожал плечами в ответ. Он заклинил, так что толку от него сейчас немного. Всё равно не тронь. Я не собирался. Пренёк подозрительно уставился на кваза, которого снова начала колотить крупная дрожь, уже больше смахивавшая на занимающийся эпилептический припадок. Что это тебя так колбасит? дикарь выбивая зубами чечётку и стараясь не отхватить себе кончик языка, ответил. Я уже сутки без живчика, засыхаю. Не поделишься глотком или, может, водка есть, можно развести, а то мне край. Пацан с дробовиком, который он к слову не спешил опускать, подумал недолго, после чего сделал жест доброй воли. Отцепил с пояса флягу и, удерживая оружие одной рукой, швырнул сосуд с живительным напитком под ноги кваза. Хлебни, но сильно не жадничай. У самого живёт последний Джигер наклонился, перебаровое предательское желание наброситься на возделённую флягу голодным зверем. Тресущимися руками открутил крышку на цепочке и присосался к самому важному напитку в жизни каждого имонного, от спешки колотая алюминиевым горлышком о передние зубы. Споровый раствор, раскалённым свинцом прошёлся по пересохшей глотке, а потом его с головой накрыло волна облажженства. Ощущение было такое, словно жидкость мгновенно всосалась в каждую клетку иссохшего организма. Проклятая дрожь ушла из конечностей, словно её и не бывало. Стальной обруч, сжимавший виски мёртвой хваткой, наконец ослаб. Окружающий мир заиграл свежими красками. Измождённое, умирающее тело словно заново вдохнуло жизнь. Набрав ставшей вдруг таким вкусным и ароматным воздух полной грудью, он ещё раз хорошенько приложился к фляге, не без сожалений завинтил её и перебросил обратно мутному пареньку. Тот неожиданно ловко словил ёмкость прямо в воздухе, поболтал, проверяя остатки живчика, скривил недовольно лицо. "Ну ты и тип, просил же не жадничать". Дикарь лишь пожал плечами в ответ. Извиняй, не смог удержаться. Накрыло так, что хоть на стенку ползи. Ладно, фигня. По себе знаю, что такое сутки без живца. Врагу не пожелаешь. Могу поделиться, если бедствуешь. Не против? Дикарь качнул головой в сторону давно затихшего лотерейщика, обвившего на плуге. Осторожно, чтобы не спровоцировать стрелка, снял тощий рюкзак и вынул из клапана складной нож. Варя нерешительно кивнул, явно посчитав за лучший вариант не тормозить кваза, который был на две головы выше его. После того, как дикарь хлебнул живца и снова почувствовал себя относительно полноценной личностью, выпрямился, расправил плечи и поднял голову. Неизвестный оценил его габариты, что явно заставило его почувствовать себя несколько неуютно. Квас лишь усмехнулся про себя. Всё-таки люди, как были прямоходящими обезьянами, так и остались ими. Рефлекс бояся того, кто больше и сильнее, не смогли вытравить из людей ни десятки тысяч лет эволюции, ни даже сам улей со всеми своими модификациями тел и монных. Давай, только без глупостей. Он никак не желал опускать своё оружие. Вас пытался не выдать своего напряжения от мутной ситуации, в которой он очутился, и параллельно старался не выглядеть угрожающе, что при его внешних параметрах было весьма непросто. Он снова пожал плечами и полез на агрегат для вспашки земли, на котором обвисла внушительная туша заражённого. Пацан последовал за ним, укрывшись за большим задним колесом белоруса, выставив в сторону своего пленника только ствол ружья. Дикарю было не по себе от близости с восьмёркой, что представлял собой дульный срез стволов вертикалки. Но он старался не подавать вида. «Ловко ты его!» «Да какое там! Он меня едва-едва за яйца не взял. Пронесло по-крупному!» «К слову, долго ты ещё в меня целиться собираешься?» Пацан насупился. «Сколько нужно, столько и буду». «Ну ладно, нет так нет». Пока ты стрелять не начал, я не возражаю. Хотя я не могу не отметить, что чувствую себя некомфортно, когда в меня стволом тычут. Меня, кстати, дикарем звать, и ещё раз спасибо за живчик. Сапун. Не за что. Его конвоир представился с некоторой неохотой, чем вызвал у дикаря ещё больше здоровых опасений. Какого чёрта вообще происходит? Ситуация, чем дальше, тем больше его напрягала. Между тем Квас вскрыл своим складняком затылочный нарост лотерейщика. Лотерея сегодня не выстрелила, гороха внутри не оказалось, но зато нашлись целых 3 испарана, что в его положении было сродни сокровищу, дороже любого золота. Он спустился с заскрипевшей конструкции плуга, серьёзно пострадавшей от предсмертных метаний жерача, и обратился к державшему его на мушке парню, стараясь не выдать своё всё растущее раздражение. У тебя водка есть? Ну или спирт? Тот всё так же, не опуская оружие, скинул маленький, даже слишком маленький для рейдера, рюкзачок и перебросил его декарю под ноги. В переднем клапане пластиковый флакончик со спиртом. Квас порылся во внутренностях смешного ранца, выудил из клапана странный пластиковый флакончик, больше подходящий к какому-нибудь лекарству. Отщёлкнул крышку, понюхал. Медицинский спирт. огляделся в поисках подходящей посудины взгляд зацепился за банку 700 граммовку висевшую на штакете не забора рядом с банькой там же сдёрнул с белевой верёвки белый платок оставленный ныне почившими хозяевами дома на просушку после стирки забросил один из паранов в банку залил алкоголем концентрированный спирт очень быстро почти моментально превратил зеленоватую виноградину в ней опрятные хлопья, плавающие внутри желтоватого раствора. И, используя платок как фильтр, glass аккуратно, буквально по капельке, перелил половину получившейся жидкости в свою пустую флягу. Набрал под горлышко воды из бочки под дождевым стоком, благо вода ещё не успела в ней застояться. Закрутил пробку, поболтал, сделал пробный глоток. Гадость получилась, конечно, знатная. Но не в его положении воротить нос. Залил в себя ещё пару глотков, вновь прислушался к ощущениям своего тела. Наконец-то прекратился стук маленьких барабанчиков в ушах, а сосущее чувство внутри испарилось без следа, а вместе с ними ушла слабость, вялость и апатия. Ещё пара минут, и он будет готов настолько, насколько это вообще возможно. Фух, наконец-то отпустило. Сапом тебе одолить растворчика, а то фляга твоя тоже дно показала. Пацан немного подумал, после чего вновь отцепил свою флягу и бросил её в руки кваза. Дикер наконец смог взглянуть на мир чётким взглядом, и первое, на что он обратил внимание, что руки у пёртого паренька начали немного дрожать от усталости. Концы стволов двустволки принялись описывать в воздухе едва заметные восьмёрки. Нок вас сделал вид, что ничего не заметил, всё так же расслабленно продолжая заниматься рутиной. Долил под горлышко в собственную флягу, а после повторил процедуру с ёмкостью с упона. После сделал два шага в сторону парня, сократив дистанцию между ними до 3 м. В тот момент, когда он заметил, что его оппонент собирается произнести слова предостережения, швырнул ему в руки флягу. Парень непроизвольно перевёл взгляд на летящий предмет, на долю секунды упустив кваза из вида, и тому этого вполне хватило. В нормальном состоянии реакции и рефлексы его тела были на одном уровне с вполне себе развитыми заражёнными, и в этом плане он вполне мог составить конкуренцию ветеранам Улья, прожившим тут несколько лет. Сапон, название ветерана явно не тянуло своими дальнейшими действиями полностью подтвердив догадки дикаря. Он не смог уследить за стремительным рывком кваза, лишь удивленно расширив глаза, когда тот очутился прямо перед ним. Тело с удивительной для своих габаритов плавностью и даже грациозностью поднырнуло под линию прицеливания. Правая рука подхватила стволы вертикалки снизу и с силой рванула их вверх, Вентилируемая планка врезалась в лоб зазевавшегося стрелка, растекла ему правую бровь надвое. Уже теряя контакт с оружием, Сапун потянул спусковой крючок, бесполезно разрядив верхний ствол в воздух. Бабахнул выстрел, болезненно ударив по чувствительным ушам дикаря, однако никак не сбив его с темпа. В следующую секунду Сапун уже распластался на земле, ошалело вращая глазами, и пытаясь прийти в себя после сильного удара, встал оме вертикалки по голове. Пока тот окончательно не очухался, декарь наступил на его грудь ногой, не позволив ему подняться, рывком расстегнул и стёрнул с него патронтаж с свисевшими на нём ножнами. Накинул его через плечо, как таскали пулемётные ленты матросы-революционеры. Переломил стволы, заменил выброшенную эжектором дымящуюся гильзу свежим патроном. Только после этого, контролируя каждое движение потихоньку приходившего в себя паренька, отступил назад, поднял с земли платок, что прежде использовал как фильтр, и швырнул его пострадавшему. Разрезанная острой гранью прицельной планки бровь у того разъехалась надвое, словно разъявленный рот, и обильно кровоточила. Утريس, местных мутантов я извёл, но не стоит лишний раз испытывать судьбу. и приманивать сюда голодающих. Но для начала встань на колени, носки внутрь, пятки наружу. И не дергайся, а то до завтра не доживешь». На легко читаемом лице сапуна пролетела одна за другой непередаваемая гамма чувств. От искреннего изумления до страха и гнева. Похоже, он так толком и не успел осознать, что именно с ним случилось. Но его благоразумия хватило, чтобы последовать совету дикаря. Он со стоном занял неудобную позу и приложил тряпку к ране. Мокрая не прикладывай, а то хлопьями травонёшься. Сапун лишь дёрнулся в ответ и повернул платок другой стороной. Похоже, совет кваза пришёлся как нельзя, кстати. Тут в кустах неподалёку раздался треск и возбуждённое урчание. Похоже, выстрелы такие привлекли кого-то из последних выживших в этой деревушке мутантов. Пленник задёргался, но дикарь движением стволов оружия показал ему, чтобы тот оставался на месте. Судя по звукам, сюда продирался простой пустыш или слабенький бегон. После того, как квас хлебнул живчика, эти ребята в одиночку перестали быть для него сколько-нибудь опасными. Спустя 30 секунд его догадки полностью подтвердились. Из малинника вывалился квёлый пустыш, в прошлой своей жизни явно бывший крестьянином. старшего пенсионного возраста. Затёртый камуфляж и растоптанные резиновые сапоги, всё ещё не растерянные заражённым, говорили сами за себя. Он явно так и не нашёл, чем подкрепиться. Ещё день-другой таких поисков, и этого неудачника ожидает печальная карьера ползуна. Не заметив диггоря, благоразумно притаившегося за углом бани, он радостно заурчал, увидев сидевшего на коленях сапуна. и рванул к нему, похрюкивая от нетерпения. Но планом его не суждено было осуществиться. Едва зараженный оставил кваза за своей спиной, тот с силой приложил его по затылку прикладом дробовика, расплющил в блин зачаточный споровый мешок и поставил этим жирную точку в яркой, но короткой жизни рядового мутанта Улья. «Ну что, друг мой ситный, выкладывай, кто ты такой и чего тебе от меня нужно?» «И помни, от того, удовлетворят ли меня твои ответы, зависит то, будешь ты жить или умрешь». Несмотря на резко изменившуюся расстановку сил, не было похоже, что Сапун всерьез испугался. Растерялся, да. Удивился скорой расправе над пустышом, да. Разозлился, тоже да. Но следов сильного испуга на его лице дикарь не обнаружил, что дало определенную пищу для размышлений. Благо теперь мозг кваза был в состоянии адекватно реагировать на происходящее. Не мог не радоваться тот факт, что после заливки живчиком организм вновь забурлил энергией, как в старые добрые времена. Состояние ещё далеко от идеала, но с тем ощущением мешка с костями, в котором он пребывал последние сутки, даже не сравнить. Если так пойдёт и дальше, глядишь, его дары вновь заработают. Это единственное, о чём Декар сейчас мечтал. Решив отложить самоанализ на потом, он вернулся к пленнику. Итак, дружок, выкладывай, кто такой, что тут делаешь, чего от меня понадобилось. И не вздумай врать, я моментом это дело выкуплю. Слушаю тебя внимательно. Добрый молодец поёрзал, пытаясь найти более удобное положение, что у него, конечно же, не вышло. Эта поза будто специально была создана, быть максимально неудобной. Резко подняться из такого положения и броситься на своего противника не выйдет, затёкшие ноги не дадут. Звать меня сапун, но это ты уже в курсе, я простой рейдер. Дикер раздражённо цокнул языком и легонько пнул пацана берцем по голени, заставив того охнуть. Давай сразу договоримся. «Еще раз начнешь вешать мне лапшу на уши, я буду тебя бить. Обстоятельно так и со знанием дела. Не надо меня держать за тупого лошка. Мы в самом центре территории чертей, а на Стронга ты не особо смахиваешь. А потому я спрошу еще раз, кто ты такой и что тут делаешь». «Ладно, ладно, не психуй, чел. Сбежал я, от муров сбежал». Позавчера, когда заварушка на складах началась. Нас муры на свежем кластере прихватили. На подходе к базе в грузовик выстрел из РПГ попал. Охрану глухануло, вот я и свалил. Ну, допустим. А ружье откуда? И рюкзачок такой цивильный. Да с трупа снял. Это рейдер, походу, был. Не было особо времени разбираться. А ко мне-то чего прицепился? Нормально разговаривать разучился или как? Парень вновь поёрзал на месте, морщась от боли в взотёкших ногах, но Дикарь его проигнорировал, всем своим видом демонстрируя, что ожидает ответа на поставленный вопрос. Да хрен тебя знает, кто ты такой? Дрешься, как припадочный, и грязный как чёрт, струхнул я. Дикарь отступил к трактору, наскоком берца подцепил ремень автомата и вытащил его на свет Божий. Повесил дробовик через плечо, после чего взял в руки Галил. Вы ещё окнул магазин, оттянул затвор назад, освободив заклинивший механизм, патрон поймал его в воздухе, после чего доснарядил рожок, вставил его в автомат и клацнул затвором. Проверил, нормально ли зашёл упрямый патрон в казённик, щёлкнул предохранителем напоследок. Закончив с вознёй, он рывком перепрыгнул через раму плуга и укрылся за корпусом трактора, присев на колено. Всё у тебя гладкое вроде, не прикопаешься. Вот только прокололся ты, парниша, когда сказал нас. Эй, там в кустах, выползайте оттуда, если не хотите, чтобы я пристрелил вашего дружка. Молчание было ему ответом, но оно не обмануло дикаря. Его обострившийся слух уже на протяжении минуты улавливал шуршание травы и кустов, приближавшееся к ним с трёх сторон. А когда горе диверсанты подкрались метров на 50, он стал чётко улавливать звук их запалённого дыхания. Да уж, полстегуй с гуськом или на корточках в кустах, да ещё по жаре, за ней отяне из лёгких. Без длительной практики вымотаешься в два счёта. Последнее предупреждение. Либо вы выходите, либо я на счёт 3 стреляю вашему приятелю в голову. 1 2 да считать ему не дали. Левее позиции декаря зашуршало, оттуда донёсся очередной молодецкий голос. Не стреляй, чувак, давай добазаримся по-хорошему, без пальбы.